Глава 19. Армения. Результаты английской политики После дипломатического поражения, понесенного в войне с Грузией, положение Армении стало еще более тяжелым, окруженное со всех сторон врагами. Территорию Армении до конца апреля 19 года составляла Эреванская губерния, исключая Нахичеванские и Шарура, Даралагесские уезды, образовавшие Татарскую Аракскую Республику. Связанная с внешним миром единственной ветью железной дороги эревань Александра тифлис продолжение которой находилось в руках грузин и которая к тому же в любой момент могла быть перерезана борчалинскими татарами, в ноябре 18 У Армении было всего 4-5 паровозов и 60 вагонов. Остальной состав был угнан грузинами. Разоренные революции и турецким нашествием, переполненные беженцами со всех областей Закавказья и из Турции, не пропускаемыми в места своего поселения ни англичанами, ни турками, ни татарскими республиками, страна буквально задыхалась. Из русского наследия, стоя в стороне от важнейших стратегических направлений и составляя по территории всего лишь 5% за Кавказье, она получила очень немного. Организм ее изнурял недостаток, иногда полное отсутствие трех важнейших элементов борьбы за существование — хлеба, денег и оружия. Такое катастрофическое положение страны обусловила деятельность парламента и правительства, сводившуюся к изысканию способов удовлетворения этих насущных нужд ее и к поискам той внешней силы, которая могла бы хоть временно обеспечить ее существование. В период турецко-германского нашествия стремление к России армянских правящих кругов было единодушным. Оно сохранилось и в первое время английской оккупации, но вскоре поблекло под влиянием настойчивого и резкого воздействия англичан. Английские представители О'Кербич и другие ополчились против русофильства армян, прибегая к давлению и запугиванию, и, с другой стороны, рисуя армянам, заманчивые перспективы самостоятельного существования соединенных русской и турецкой частей Армении с выходом к Черному морю. Генерал Окер, официально, в резкой форме, ставил в упрек армянскому правительству его тяготение к России, нахождение на службе Армении русских офицеров и, в частности, присутствие в Ириване Добровольческого представителя Доклад начальника генерального штаба Армении 17 августа 19 года Все это, по словам Пападжанова, создало у многих армян опасения, не потому ли англичане лучше относятся к грузинам, что те определенно отвернулись от русских. Пападжанов — лидер армянской народной партии, член парижской делегации. Когда в конце декабря парламент обсуждал наказ делегации, посылаемой в Париж, прежнего единства мыслей не оказалось. Правящая партия Дашнак-Цаканов разделила свои голоса. Часть стояла за автономию или федерацию обеих Армений с Россией, другая требовала великой и независимой Армении с Киликией, и выходами к Черному и Средиземному морям. Это был американский проект, рожденный фантазией победителей, живших тогда еще иллюзиями своего могущества. Он приводил бы в соотношение на новой территории мусульманского населения к армянскому, как четыре к одному. Армянская народная партия, либеральная, высказалась за воссоединение с Россией. К ней присоединились социалисты-революционеры, в то время как социал-демократы, связанные тесно с грузинскими, поддерживали отделение от России, вне зависимости от того или другого решения судеб страны. Последние две партии были совсем малочисленны. Наказы делегации я не знаю, но, по свидетельству одного из членов ее, настроение их было далеким от утопий. Армянский народ достаточно истек кровью. Он стремится к спокойствию и мирному развитию. Правительство и народ вполне осознают, что самостоятельно Армения существовать не может. Сознавая свою слабость, мы не думаем предъявлять никаких требований и помириться со всем, что решит конференция. Доклад генерала Томилова, а о беседе с Пападжановым. Без сомнения, это решение находилось в полном соответствии с настроением армянского народа, который, сохраняя явное, даже усилившееся, пережитыми несчастьями тяготение к России, готов был, однако, признать над собой чей угодно протекторат, хоть черта, как говорили в народе, какую угодно власть, лишь бы она избавила от голода и физического истребления. Официально никаких деклараций о разрыве с Россией правительство пока не объявляло. Вскоре обнаружилось, что надежды на англичан не оправдались. С декабря до конца марта политика англичан была явно недружелюбна Армении. Ни финансовой, ни экономической помощи от них Армения не получила. Боевого снабжения также, под предлогом строгого нейтралитета Англии. Сотни тысяч беженцев по-прежнему задыхались на площади не целых трех уездов. Армяно-грузинская распря была разрешена с явным пристрастием в пользу грузин. Росло разочарование, и вместе с тем усиливались вновь два течения общественной мысли, И народных симпатий, идущие одно к России, другое к Великой Заатлантической Республике, о всесильном заступничестве которой появились и некоторые фактические данные, и еще больше легенд. В конце апреля, в связи с обострившимися англо-турецкими отношениями и возросшим пан-исламистским движением в Средней Азии англичане изменили свою тактику. При их вооруженном содействии пали две суверенных татарских республики — юго-западная и аракская, занятые затем армянами, и присоединена армянская республика Андроника — народного героя, официально отступника, предвосхитившего роль Д'Анунсо и Желиховского и обосновавшего свою суверенную власть на официальной территории Азербайджана. Зангизурские и Шушинские уезды Елисавет-Польской губернии. Таким образом, в начале апреля Армения занимала всю Карскую область, всю Эреванскую и юго-западную часть Елисавет-Польской губернии. Эти события вернули вновь симпатии армян к англичанам, но ненадолго. Категорический отказ англичан – в дальнейшем от реального заступничества за армянский народ, во время кровавых событий в Карабахе и Зангизуре, когда англичане заявили, что вооруженные помощи не окажут, а используют лишь свой моральный авторитет, окончательно подорвал доверие и симпатии армян к англичанам. Председатель правительства Хатисов, первым председателем был Качазнуни, Командированный в середине января в Америку за хлебом и протекторатом. С горечью и недоумением говорил генералу Оккеру. «Мы удивляемся, что в то время как в Лондоне нас уверяют в любви к армянам, здесь мы видим отношение обратного свойства. Мы ждали союзников как избавителей, теперь приходится разочароваться в этом». А политические деятели Армении пришли понемногу к безнадежному заключению, что англичане стараются создать буфер против России из Азербайджана и Грузии и уничтожить Армению из тех соображений, что последнее будет служить проводником русского влияния, могущего провести к Средиземному морю. Из доклада нашего представителя в Ориване, полковника Зинкевича, от 4 октября 2019 года, номер 36. Между тем, в Армению прибыла американская благотворительная миссия, которая вместе с идеей Великой Армении с ранней весны принесла с собой истрадавшемуся страдавшемуся от голода и эпидемии населению более реальные ценности — хлеб, рис, медикаменты и медицинскую помощь. Впечатление от этого филантропического шага было огромно, надежды неумеренны, и поэтому в парламенте и в правительстве смолкли всякие трения и колебания, и установилось полное единство ориентации на Америку. 15 мая глава правительства Хатисов, основываясь на постановлениях, состоявшегося в конце марта в Риване, съезда турецких и русских армян,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 не позволит армянам выселить татар. Что же касается экономической помощи, то она может быть оказана России только через 15 лет. Из доклада начальника Генерального штаба Армении полковника Зенкевича от 17 августа 2019 года Армянские деятели, неискушенные в политической игре мировой дипломатии и плохо осведомленные,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 было выпущено на несколько сот миллионов чеков. Эти чеки, имевшие под заголовок «Специальный текущий счет Республики Армения», спасли страну от банкротства и имели обращение весь период ее самостоятельного существования. Этот подлог обратил на себя внимание особого совещания — но ввиду безвыходности положения Армении решено было не чинить ей препятствий, чтобы не обесценивать чеков. Недостаток вооружения и, главным образом, боевых припасов был еще более чувствителен и препятствовал надлежащему развитию армянской армии. Командовали ею последовательно генерал русской службы Силиков и генерал Назарбеков. В составе армии было много русских офицеров. Она состояла из дивизии пехоты, к лету из трех отдельных бригад, бригады артиллерии, конного полка и небольших технических частей. Состав ее определенный штатами для мирного времени в 22 тысячи человек и для военного в 44 тысячи, фактически терпел большие колебания, не превышая никогда 10-15 тысяч. Было одно время, непосредственно после армяно-грузинской войны, когда за отсутствием продовольствия и боевых припасов дивизию пришлось довести временно до 4 тысяч. Июльские события застали армянскую армию в беспомощном положении. Полное отсутствие запаса винтовок и наличность всего лишь 300 тысяч трехлинейных патронов ограничили ее боеспособность и лишали всякого смысла мобилизацию. Между тем весь юг и юго-восток страны были объяты восстанием мусульман. Оно подкатывалось с юга к Ириване, угрожало Карсу и Александрополю, и в нейтральной зоне у Садахло нависло грозной опасностью перерыва единственной питательной артерии страны. Садахло, станция железной дороги линии Эревантифлис. Армян резали по всему закавказию по Анатолии и Киликии, а верховный комиссар, отвечал на обращенные к нему недоуменные вопросы, что вопрос о мандате на Армению еще не решен, и что в настоящее время делаются глубокие изыскания, от которых будет зависеть решение. Генерал Харбард с огромной американской миссией совершал в это время путешествие на дяр бекир Эрзерум муш карс Муш-Карс-Эреван-Тифлис для изучения армянского вопроса с точек зрения этнической, экономической, финансовой, военной и прочее. Перед несчастным народом с особенной яркостью встанет вопрос о его существовании. Суровая действительность рассеет все иллюзии об иностранной помощи, и мы увидим вновь резкий поворот общественного мнения в пользу России. Сообразно с переменными армянским правительством ориентации менялись взаимоотношения его с добровольческой армией. Во время германо-турецкой оккупации из Армении приезжали негласно посланцы правительства, боявшегося скомпрометировать себя в глазах завоевателей. Они свидетельствовали о верности Армении русской государственности и просили помощи. В ноябре в Екатеринодар прибыл уже официально полк. Власьев, имевший титул представителя армянской армии при добровольческой армии, он также описывал яркими красками русофильское настроение Армении, в частности, особенное расположение там к добровольческой армии. Власьев просил о сформировании и отправке через батум армянского отряда, о помощи хлебом и боевыми припасами о помощи армянским беженцам и возвращавшимся с Запада бывшим военнопленным. На основании этих данных в конце ноября был послан генералом Драгомировым в Иривань полковник Лесли с полномочиями войти в сношение с представителями Армянской республики по вопросам политическим и с письмом генерала Драгомирова министру иностранных дел, в котором указано было на желательность – Делегирование представителей Армянской республики в город Екатеринодар с целью информации о своих местных нуждах. Лесли пришлось сильно разочароваться в екатеринодарских информациях. Прибыв в Оревань в самый разгар надежд на спасительницу Англию, он был встречен чрезвычайно холодно, И доморощенные армянские дипломаты вовсе недвусмысленно дали ему понять, что лучше подождать, не открывая свои карты, так как неизвестно, кто сильнее, кто настоящая Россия, вы, Колчак или большевики. От власти его армянское правительство отреклось, заявив, что он был только разведчиком военного министерства, а не представителем. Состоявший в то время начальником штаба, Армянской дивизии полковник Зенкевич передавал, что правительство не решается послать своего представителя в добровольческую армию, боясь скомпрометировать себя в глазах союзников на случай, если вопрос о переходе Армении под протекторат другой державы является вопросом решенным или возможным. Непоследним аргументом было, вероятно, и страх скомпрометировать себя и в другом направлении. Весною парламентом принято было постановление без всякого видимого повода о невмешательстве армян в борьбу добровольческой армии с Советской Россией. Хотя увлечение английской ориентацией прошло, и после небольшого периода сомнений и колебаний симпатии Армении всецело перешли к Америке, но в русском вопросе ничего не изменилось. Хаскель потребовала от правительства Армении, сообщал полковник Зинкевич, чтобы оно не сносилось с главнокомандующим помимо него. Кроме того, в тех случаях, когда американцы видят проявление симпатии к России, они убеждают армян, что Россия никогда больше не будет великим государством, и что поэтому на нее нельзя рассчитывать в смысле помощи. Доклад 30 сентября 2019 года, номер 7. В результате с марта по август между Арменией и главным командованием Юга никаких официальных сношений не было, хотя в Екатеринодаре находился посол Армении при кубанском правительстве Сагателян, член Государственной Думы, кадет. Негласно, однако, он бывал у меня и у генерала Драгомирова, просил не ставить в вину его правительству ту позицию, которую оно вынуждено было занять в отношении вооруженных сил Юга, находясь в полнейшей зависимости от внешних сил и не желая раздражать Грузию и без того сдавившую армянам горло. Владение выходом эреванской ветви железной дороги. Я ответил, что сочувствую несчастному армянскому народу понимаю щекотливое положение правительства и не придаю значения задевающим нас декларациям. В мере наших ограниченных возможностей мы оказывали некоторую помощь Армении главным образом заботами об ее беженцах и их реэвакуации. Отправка хлеба через Грузию была невозможна, и транспорт его, посланный в январе 2019 -го года, был захвачен или не пропущен грузинами. Впрочем, в июле, в самую тяжелую минуту, нам удалось переправить в Иривань с огромными трудностями, минуя Грузию через Батум и Ардаган по сухопутью транспорт с несколькими миллионами патронов. Осенью изменилась вновь ориентация, и в связи с этим отношение к нам. В августе приехал в Екатеринодар начальник генерального штаба Армении полковник Зинкевич, который вернулся в Оревань уже в качестве военного представителя вооруженных сил Юга России, встреченный там подчеркнуто торжественно по высшему ритуалу. Таким образом, наш союз с Арменией, который так пугал грузин и не нравился англичанам, принадлежал к одной из грузинских легенд. Но она сослужила нам несомненно большую службу, отвлекая силы и умеряя в значительной степени воинственный пыл Азербайджана и Грузии, считавших свой тыл при наступлении на север открытым для удара армянской армии. Первое полугодие английской оккупации Закавказья показало наглядно, что ни одна из тех задач, которые провозгласили англичане, или которые приписывались им общественным мнением Юга России и закавказских новообразований, выполнена не была. Край пылал во огне станей и межплеменной вражды, не мог считаться ни обеспеченным тылом вооруженных сил Юга, ни прочным барьером, прикрывающим Персию, ни в силу общего разочарования английской политикой благоприятной ареной для английской колонизации. К весне 1919 -го года русская политика англичан несколько изменилась. Внутренние политические затруднения в Англии, осложнения с Турцией, трения в Верховном Совете и, по-видимому, подозрительность и соревнования держав согласия поставили на очередь вопрос об уходе англичан из Закавказья и замене их итальянцами. Появились уже итальянские квартирьеры и военные миссии, посетившие Баку, Батум и Тифлис, и очаровавшие закавказских правителей своими взглядами и щедрыми обещаниями. К этому времени отношения наши с англичанами начали несколько налаживаться. Военное снабжение шло в широких размерах. Екатеринодарская миссия по-прежнему поддерживала нас в спорных вопросах. Генерал Мильн, посетивший Екатеринодар 10 апреля, воспринял лично нашу точку зрения на взаимоотношения с закавказскими новообразованиями. Адмирал Сеймур проявлял полное доброжелательство в вопросах помощи нам силами английского флота, принимавшего участие в обороне акманайских позиций. Наконец, высшее командование в Тифлисе и Батуми было сменено, и Екатеринодарская миссия ставила это обстоятельство в связь с предстоящим изменением всей английской политики в Закавказье.